Это вмешательство слабоумной девушки не замедлило произвести свое благотворное действие. Вместо того, чтобы схватить за горло своего противника, Генрих Марч обратился к Гетти. «Жалко и досадно», — сказал он, — «выпустить из рук добычу, которая сама бежала в капкан. Этот плод увез с собой стоимость по крайней мере шести мехов первого сорта». Тогда как я мог его догнать после дюжины ударов веслом. Ты, зверобой, и не думаешь дорожить интересами своих друзей. Я дорожу своей честью, больше чужих и своих собственных интересов. С твердостью возразил Бумпа. Этот индеец посол, и нам было бы стыдно не уважать таких правил, которые соблюдаются даже последним индейским бродягой. Да притом теперь он слишком далеко и бесполезно нам с тобой толковать о том, что не в наших руках». Высказав эту мысль, Зверобой отошел с видом человека, который не желал больше продолжать пустого разговора. Гуттер и Генрих Марч отправились в ковчег, где происходила между ними тайная беседа. Магикан и его приятель обсуждали план похищения пленной Делаварки из иракесского стана. Возвращение Гуттера на платформу, прекратила все разговоры. Он собрал в одно место всех обитателей замка и объявил, что, соглашаясь с мнением зверобоя, считает необходимым перейти в ковчег, по крайней мере, на некоторое время. Все с лихорадочной торопливостью принялись доканчивать переноску вещей, нагрузили каюту, затушили в комнатах огонь, заперли их со всех сторон и пересели в ковчег. От соседства береговых холмов, закрытых густыми листьями, ночи в этих местах были гораздо темнее, чем обыкновенно. В центре озера, как и всегда, лежала более светлая полоса, представлявшая удивительный контраст с береговой тенью. Дул западный ветер, хотя не всегда легко было отгадать настоящее его направление. На этот раз сам Гуттер, державший руль, не мог определить, в какую сторону дул он. Это затруднение обыкновенно устранялось наблюдением за ходом облаков. Но теперь небесный свод представлялся какой-то сплошной грудью облаков. Глаз не видел между облаками никакого прорыва. И Чингачгук серьезно начинал бояться, как бы его возлюбленное не осталось в шалаше, потому что на небе не появилась путеводная звезда. Между тем Гуттер распустил парус с очевидной целью убраться подальше от замка, в котором с минуту на минуту мог появиться вооруженный неприятель. Когда, наконец, парус наполнился ветром и вздулся, ковчег быстро сдвинулся с места. Оказалось, что ветер дует с юга и уносит путешественников к восточному берегу. Около часа плавучий дом следовал по этому направлению. Потом вдруг ветер переменился, и ковчег поплыл в ту сторону, где был расположен лагерь иракезов.